У Моллы был хороший баран. Повесы, сговорившись между собой, начали один за другим приходить к Молле и говорить одно и то же. — Молла, завтра конец света. Все мы умрем и отправимся на тот свет. — Для чего тебе держать этого барана? Зарежь его в наш последний день, и мы вместе поедим шашлык. Сначала Молла не поверил. Но когда к нему пришел и второй, и третий, он поверил, заколол барана и начал готовить шашлык, а повесы, сидя в сторонке под деревом, ждали угощения. Мала подслушал, что они беседуют о том, как провели его, поняв, в чем дело. Он позвал жену, чтобы та присмотрела за шашлыком, а сам подошел к гостям. Он собрал все их чахи, башмаки, кушаки и папахи и сказал, «Погода меняется, вдруг пойдет дождь, они останутся во дворе, намокнут, лучше отнести их в дом». А гости, ничего не заподозрив, промолчали. Мала внес все их вещи в дом, быстро вышел из других дверей побежал на базар и продал. На вырученные деньги Малла купил барана, пригнал его домой и втолкнул в хлев вместо зарезанного. Гости съели шашлык, поблагодарили Маллу и попросили свою одежду, чтобы одеться и уйти. Малла сказал, «Друзья, вся ваша одежда отправилась на тот свет». «Сколько я ее не уговаривал! Подожди, завтра уйдем все вместе!» Она отвечала. «Раз твой баран ушел сегодня, то должна уйти и я!» «Молла, что же нам теперь делать?» — спросил один из гостей. «Ничего», — ответил Молла, — «ведь завтра все равно конец света!» «Зачем же вам эта одежда?»